Связав оглушенного немца и натянув на него штаны, мы поволокли языка в чащу. Метров через триста, не меньше, присели отдохнуть. — Леша, я сейчас тебя оставлю. Поволочешь этого красавца вон в ту сторону, а я пока за захоронкой своей сбегаю. Понял? — Да. — Только особо не усердствуй. Лучше будет, если ты где-нибудь в метрах в двадцати от опушки спрячешься. Это если, конечно, ты этого бугая дотащишь. До спрятанной рации я добрался без каких бы то ни было проблем. Вот только голову всю сломал, пытаясь вспомнить, каким частям принадлежит цвет петлиц у захваченного нами немца. В фарбе цвет рода войск. У него желтый. Кто это? Блин, никогда во всей этой фанаберии милитаристической не разбирался. Эмблемы и номера это еще куда ни шло. На все эти цвета бедра испуганной нимфы в косую клеточку. Вернусь, золь бог, посмотрю. Размышляя в таком ключе, я добрался до памятной коряги и выкопал рацию. Уф! Теперь и Люка можно успокоить. Арт вызывает Люка. Твою мать, Тоха, живой! Да, Саня, мы оба в порядке. И с прибытком. Ты где лежишь? На краю поля, с той же стороны, где и был. Что видишь? А ты сам где? На пляже, в оборотке от тебя. Ну так посмотри сам. «Точно, до деревни тут всего ничего», — подумал я, осторожно выглядывая из-за берегового откоса. Горел не только подожженный нами дом, но и стоявший рядом с сарай. Немцы, насколько я рассмотрел в бинокль, с огнем не воролись, а просто оттянулись подальше от пожара. Особой суеты я не заметил, так что на ближайшие полчаса-час о них можно забыть. «Люк, мы вокруг к тебе выйдем. На опушке пулеметная точка. На пятьсот восточнее враг есть. Там и встретимся». «Понял тебя, отбой?» Зельца я нашел неподалеку от опушки. Он не стал напрягаться и тащить немца. А как только тот очухался, поставил его на ноги и поволок на поводке. Меня Алексей заметил метров с пятидесяти и привлек внимание тихим свистом. «Как там, товарищ лейтенант?» Первым делом поинтересовался Дымов. «А все путем. Назначили точку встречи, так что пойдем». Леша дернул немца за связанные впереди руки, побуждая встать. Но тот злобно сверкнул глазами и что-то промычал. «Ну да, мы ведь ему рот забинтовали». Точнее, сделали маску из его же собственного кителя. Носом дышать он мог, а вот через плотную ткань не особо и покричишь. «Погоди, я золь да бог у него посмотрю. Вдруг важная птица?» Немец замычал сильнее, а затем внезапно пнул зельца в колено и бросился бежать. Пришлось броситься в догонку. Метров через двадцать я настиг быстроного ваканса и сделал подножку. Эсэсовец кубарем покатился по земле, ломая своим телом мелкие кусты. Дав пленному пару подзатыльников, я схватил его за ухо и поволок обратно. Немец сучил ножками, верещал, но послушно шел за мной. Дымов сидел на земле, растирая колено. — Что, сильно попал? Сейчас узнаю. И он попробовал встать. Получилось. Пройдись, — попросил я его. Алексей прихрамывал, но шагал довольно бодро. Ну и замечательно. Я посмотрел на немца и добавил по-немецки. Встать. Немец дернулся и попробовал встать, но с глухим мычанием повалился назад. Антон, похоже, у него с ногой что-то. Подсказал мне Дымов. Сам вижу, не слепой. Огрызнулся я и, присев рядом с пленным, принялся ощупывать его нижние конечности. Когда я покрутил его левой стопой, немец взвыл и его выгнул одуй. Черт! Похоже, вывих. Как его теперь к нашим вести? Руки на плечи и понесем, предложил Дымов. Ага. А он нас пинать будет. Сам видел, какой буйный. Тут мне в голову пришла одна идея. Так, Зельц, посторожи его, а я пока в лес сбегаю. Зачем? Слегу выломаю. И пояснил, увидев удивление на лице товарища. Знаешь, как охотники кабанов таскают. Лапки связали, палку потолще продели, на плечи положили и вперед... В лесу я выбрал подходящие деревцы и, немного попыхтев, срубил его немецким штыком. «А было бы кукри с собой, срубил бы одним ударом», — подумал я, на ходу очищая ствол от веток. Связав ноги немца одним из трофейных ремней, мы нанизали его на палку и, положив ее на плечи, отправились в путь. Немец оказался парнем нелегким. Весом почти под центнер, и когда мы свернули в чащу и двинулись вдоль врага, пришлось останавливаться на отдых через каждые 200-300 шагов. Вдобавок, у него опять начались проблемы с кишечником, что, как можно понять, настроение нам совсем не подняло. Вот так, воняя и спотыкаясь, мы прошли уже метров 400 вдоль врага. Как из кустов раздался окрик «Стой, хэндехох!» Я матерно высказал свое отношение к происходящему. А вы бы как отреагировали на такой насыщенный неприятностями денек? Из кустов в ответ на мою сложно сочиненную тираду послышалось неразборчивое бормотание, в котором я улавливал лишь отдельные слова Лаятся, как собака. Бдительность, батальонный. Судя по лексике, это были наши, советские. — Ты руки-то подними! — раздалось уже значительно ближе. — А этого что, бросить? Так ушибется ведь. «На -на, — На-на, разговорчики! — прикрикнул невидимка. Я скосил глаза. Из кустов на меня смотрели три винтовочных ствола. семянов — Обыщи их! — раздалось из дальних кустов. — Ну, точно, Леха, как в присказке, из огня да в полымя! — весело сказал я, обращаясь к Дымову. — Я сказал, отставить разговорчики! — снова негромко прикрикнул на меня загадочный Семенов, выходя из кустов. Крепкий и кряжестый мужик прошел через довольно густой подлесок, как нож сквозь масло, Да так, что ни один сучок не треснул. Впрочем, учитывая, что на воротнике данного субъекта красовались зеленые петлицы с тремя треугольниками, ничего удивительного в этом не было».